Глава 32 Уже спустя два часа я был готов к выписке, но необходимо, чтобы в этом убедились местные врачи. Пришлось от себя отлеплять датчики, чтобы сработала сигналка, и ко мне вбежала заспанная медсестра, которая замерла при виде меня с широко открытыми глазами. В некотором роде это даже было забавно. На ее правой стороне лица был виден красный отпечаток, явно говоривший, что девушка невольно заснула, пока следила за показателями приборов. Да и я давно понял, что за окном глубокая ночь, так что ничего удивительного, что она потеряла бдительность и не заметила слегка изменившихся показателей. Да и вообще, меня как-никак сейчас лечили, так что все показатели с датчиков, наоборот, должны были с каждым мгновением только улучшаться, и поэтому никаких оповещений не было. И вот когда я сорвал датчики, тогда-то девушка проснулась и побежала проверять мое состояние. Неужели я выглядел настолько плохо, что необходимо было так спешить ко мне? «Девушка, можете подсказать, где моя одежда, или хотя бы известить моих людей о том, что я очнулся?» Вежливо улыбаясь, спросил я. «Сейчас все сделаю», — поспешно поклонилась она и тут же устремилась прочь. «Да уж». Забавная ситуация. У меня было немного времени, чтобы осмотреться и оценить палату, в которой меня разместили. Тут точно был какой-то из вип-уровней, так как все выглядело очень дорого и даже, как мне кажется, излишне. Одна отделка под дерево чего стоит. Но, видимо, именно так в этой больнице видели серьезные условия для дорогих клиентов. Чтобы не терять времени, я снова занялся медитацией, и за ней скоротал полчаса, за которые ко мне явилась Светлана. Моя личная слуга, как всегда, выглядела безупречно, будто ее не выдернули посреди ночи, чтобы она добралась до меня. Где-то рядом ощущалась Елена, но, похоже, полукровка решила остаться в коридоре. — Княжич, вы очнулись, — внимательно осмотрев меня, произнесла Светлана. — Как видишь, — улыбнулся я, разведя руками, — и показав на левую сторону груди. Даже шрамов не осталось. Девушка невольно подошла ко мне и провела рукой по тому месту, откуда я чувствовал боль после выстрела снайпера. «Это постарался один из ваших духов?» Отведя руку назад, будто ничего и не было, спросила моя слуга, правда, кончики ее ушей слегка покраснели. «Да, прошли те времена, когда без ее помощи я даже толком поесть не мог». Да и с тех пор я сам здорово изменился, продолжая развивать это тело и совершенствуясь сам. Разумеется, ⁇ кивнул я. Все же я должен беспокоиться о том, чтобы оставаться в живых, раз уж сам выхожу на передний план. Лучше расскажи, чего удалось добиться от захваченных нами людей, и где мы вообще? Насчет последнего, начала рассказывать Светлана. Из ее рассказа выходило, что мы все же добрались до нужного нам изначально города, и уже здесь меня поместили в эту палату. К этому моменту я уже сам практически восстановился, и Светлана решила не афишировать этот момент и попросила местных врачей делать все процедуры без лишних вопросов. Впрочем, клиника сразу видно, что была не самая дешевая, а значит, персонал уже привык к подобным просьбам от своих дорогих клиентов. Тут меня по сути просто наблюдали, так как мое тело само восстанавливалось и без их помощи. Ну и какие-то витамины мне прокололи, или что-то вроде того. Меня это не сильно волновало, ведь Лива в данном случае работала лучше любого врача. Да и мое состояние к моменту госпитализации уже не требовало вмешательства целителя, что тоже было хорошо. Так меньше шансов, что информация об этом куда-то утечет. Что же касается наших пленников, то они ожидаемо ничего не говорили. Причем если часть связанных нами бойцов потеряли разум, то остальные могли говорить о чем угодно, но не о личности своего нанимателя и о той задаче, что им поставили. У них будто стоял блок на эти воспоминания. И более того, при допросе эти люди даже не замечали, что ведут себя как-то не так. Эти моменты в их памяти не задерживались. Все это лишь в очередной раз подтверждало, что мой противник далеко не прост. Как минимум, он сильный менталист. А уж менталист-фанатик, желающий уничтожить шаманов, это взрывная смесь. Правда, зная его тактику, следующего нападения стоит ждать не так быстро, но с другой стороны, и градус угрозы с каждым разом растет, и мне это все сильно не нравилось. Решить этот вопрос можно было одним, не совсем законным способом, но чтобы мне дали на него разрешение, пришлось связываться с тем, кого я точно не хотел сегодня слышать. Аркур, разумеется, отвечал, как всегда, в своей излюбленной манере и с такой долей холода в интонациях, что мне аж холодно стало. Но, тем не менее, он выслушал мою просьбу, да и определенно заинтересовался тем, что этот человек знал, что у меня необычные способности и что он целенаправленно пытается убить меня из-за них. Пришлось, правда, уклоняться от прямых ответов и врать, сводя все к тому, что о его цели я узнал только сейчас а до этого у меня были лишь подозрения, даже несмотря на то, что я понимал, что за всем стоит один и тот же человек. С другой стороны, у моего рода хватало противников и без этого, и, собственно, на это я и склонялся в своем рассказе, что просто не воспринимал угрозу настолько серьезно. Если бы мы разговаривали на эту тему вживую, то вряд ли мне все это удалось бы провернуть. Но в итоге я добился своего и получил одного из пойманных наемников, чтобы провести над ним один ритуал. Они и так из-за своих действий были осуждены на пожизненное заключение, так что выбора у этих людей особого не было. Да и брал я на самом деле одного из тех, кто мог помочь меньше всего в расследовании. К сожалению, как уже рассказала мне Светлана, большинство пойманных нами противников уже не были способны не то что говорить, а вообще на осмысленные действия. Так что с их допросом все равно бы ничего не вышло. Я, конечно, мог попробовать что-то из них выбить, но все это весьма сомнительно, да и вряд ли мой недоброжелатель поддерживает с ними связь, чтобы за нее уцепиться. Скорее, это похоже как раз на ее разрыв, и откат от этого ударил по разумам этих людей. Самое неприятное, они ведь могли быть вполне обычными наемниками, которые раньше ни в чем подобном замечены не были. Но тому, кто решил избавиться от меня, на их жизни, похоже, было совсем наплевать. Так что, чтобы не допустить подобного и с еще одним человеком, пришлось тщательно отбирать их и, более того, не позволить узнать выбранному, что его куда-то ведут. Вдруг сработает какая-то закладка. Я уже пробовал однажды допросить одного из таких подконтрольных менталисту людей. И в итоге ничего хорошего из этого не вышло кроме того, что меня осыпали кучей угроз и обещаний расправы. Ну а пока все для этого организовывалось, мне необходимо было закончить со всеми формальностями в больнице и, наконец-то, перебраться в снятый для меня номер в гостинице. Разумеется, кроме меня самого, восстановлением здоровья занимались и мои люди. Но там на самом деле только троим потребовалось хирургическое вмешательство. Остальным просто сделали перевязки, да выписали таблетки, чтобы не получить никакого заражения, а то мало ли чего в раны попало за время боя. Такое обычно не замечаешь, а потом может стать слишком поздно. И да, двое бойцов с этого боя к нам так и не вернулись. Все же сказалось превосходство снаряжения и то, что эти люди двигались напрямую, наплевав на собственные потери. Мои бойцы просто не ожидали такого, да и в направлении, куда выдвинулась Елена, отряд противника был даже больше, чем противостоял мне. Поэтому и плотность огня там была выше. К сожалению, иногда такое происходит и даже среди подготовленных бойцов, это неизбежно. Но все равно, мне это все сильно не нравилось. Их тела уже отправили домой, но никто меня ни в чем не обвинял так как все понимали, что от этого все равно никуда не уйдешь. Тем более, что род обязывался позаботиться о членах семьи погибших воинов, ведь те до последнего исполняли свой долг. Наши партнеры по сделке с пониманием отложили встречу на несколько дней, чтобы позволить мне прийти в себя после нападения и прийти на их производство, уже ни на что не отвлекаясь. Так что в этом плане у меня образовалось небольшое окно которое как раз можно было использовать для достижения других своих целей. Опять же, восстановился я достаточно быстро, чтобы действовать активно, так что дело осталось за малым. Найти какой-нибудь склад, в котором можно провести ритуал, да закупиться необходимыми компонентами, чтобы повысить шансы на успех. Правда, я не слишком надеялся на положительный результат, но и не попробовать это я тоже не мог. Светлана справилась с поиском подходящего места, как всегда, великолепно, а с учетом, что мне нужно было просто крытое помещение, то нашелся вообще дешевый вариант, который мы легко сняли на месяц, даже несмотря на то, что мне нужен был всего день. Главное – обеспечить себе отсутствие постороннего внимания. Сам ритуал не занял много времени, пусть и пришлось сильно экспериментировать при его построении. Все же, все это не моя специализация, и обнаружить связь, соединяющую выбранного мной человека и его господина, будет сложно. Тем более, вряд ли она строится на принципах духовной энергии, а значит, через проведение ритуала такое зацепить можно только вскользь, но главное зацепиться за эту связь. Чтобы не сработала никакая закладка в разуме наемника, его привели на склад, предварительно усыпив и закрыв глаза и уши, так, чтобы он не мог ничего не видеть, не слышать. Не хотелось бы, чтобы он попытался сам себя убить, просто поняв, где оказался. Правда, если бы наемник был в сознании, то и нащупать эту связь было бы проще, но опять же, риски и так были слишком велики. Тут я даже Асайду попросил мне помочь. Кицуне, как особый вид духов, могла не только видеть другие виды энергии, но и работать с ними, так что у нее были шансы заметить то, что может ускользнуть от меня. Тем более наше единение позволяло нам обоим использовать преимущества обеих сторон. И вот мужчина был помещен в очерченные заранее границы в ритуальном круге. Все компоненты, необходимые для его усиления и направления, уже находились на своих местах. Ну а я в очередной раз проверял каждый символ, чтобы убедиться, что все было проделано верно. Стандартная проверка перед тем, как направить духовную энергию в ритуальный круг, которая не выявила никаких проблем. Пара секунд подготовки, и вот моя энергия стала заполнять рисунок на полу, который засветился мягким синим светом.